Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену. «Что ты?» – озабоченно спрашивает отец. «О чем задумался?» «Папа, ты знаешь, что такое Эль Пасо и Дель Норте?» не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации. А знаешь ты, что такое охотники за черепами?» Лицо папы сначала бледнеет, Потом краснеет. Послушай ты, дрянь, мальчишка, если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой. Выдеру, как Сидорову козу. Понял? Нет. Миша не понял. На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений. Но это его преступление. Гибель Мишиной души, неуследимая, неуловимая, как пушинка.